Глава 7. Ойве Юнтонин думал, как было бы здорово, если бы он смог нанять в помощники этого майора. Здесь в тайге привыкший к походной жизни офицер был бы незаменим. Правда, эта идея казалась Ойве Юнтонину немного безумной, ведь сначала следовало понять, что за человек перед ним. Ойве решил набиться к Кремису в друзья и стал задавать ему самые разные вопросы. Яр было непривычно, но приятно, что кто-то им заинтересовался. Такого не случалось уже много лет. Никто, собственно говоря, никогда и не удосуживался расспросить Рамиса о его делах ни жена, ни дети, ни друзья, офицеры, ни солдаты. А здесь, у вечернего костра, так приятно было поговорить, по рассказать о себе. Неважно, что слушатель незнакомый человек, какой-то младший научный сотрудник Асикайнен. Библиотекари тоже люди. Майор рассказал, что срочное он отслужил нормально, вышел лейтенантом запаса, получил два почётных значка, один за спорт, а другой за стрельбу. Не было такого. Ну кто сказал, что всё должно быть правдой? Затем я поступил в военное училище. 3 года там отрубил и как-то случайно оказался лучшим на курсе. 20-м. Ну и это неплохо. «Кстати, а где ты, Ася Кайнин, служил?» «Ты же, надеюсь, не уклонист, хоть и ягель собираешь?» Ойва Юнтонин почувствовал, что теперь умнее всего будет говорить правду. «В Савалакской бригаде. В пехоте. В лыжной роте». Майор продолжал свой рассказ. «Раз приятель не в курсе офицерских дел, надо прибавить себе воинских заслуг». «В училище я женился». Лейтенантом немного послужил взводным, но вскоре получил собственную роту и старлея. Потом год на капитанских курсах. Родился первый ребёнок. Теперь у меня две взрослые дочери. Так и пошло. В военную академию поступил, изучал французский и русский. Для военного они сегодня важнее, чем немецкий или английский. Даже во Франции полгода отучился в тамошней военной академии. Потом преподавал. Эта дорожка привела меня в генштаб. Затем пришлось и международными делами заняться. На Кипре и в зоне Суэцкого канала я командовал финскими подразделениями войск ООН. И потом на Синае вместе с полковником Си-Лас-Во организовывал мирные переговоры между Египтом и Израилем. Все это был полнейший вздор. Моё времяс был откомандирован на службу в войсковую часть сразу после военной академии, причём ни в какой Франции или на Синае он не был. Но Ойва Юнтунен принял всё за чистую монету. Ты и правда был там в пустыне на тех мирных переговорах, удивлялся он. Было дело, скромно признался Ремис. Там мы творили историю, он. Защита мира вот долг солдата. Меня приглашали и на голландские высоты, а теперь в Ливан. Но я решил, что хватит. Я, видишь ли, считаю, что международный опыт надо приносить и в Финляндию. Офицер, имеющий такой опыт в международных делах, должен делиться им со своей армией. Иначе информационный капитал пропадёт впустую, устареет и не принесёт пользы отечеству. Когда я прибыл на родину, Меня назначили командовать бригадой. Большая ответственность для молодого майора, знаешь ли. Всем было известно, что Ремэс никогда не командовал поисковыми соединениями крупнее батальона. Но солдат не должен стоять на месте, даже когда достиг блестящего положения. Теперь я взял на год отпуск, намерен защитить кандидатскую в техническом вузе. А там гляди же, за докторскую примусь. «Развитие инженерных войск требует сегодня от военных хорошей технической подготовки. Это вам не какой-нибудь техник-строитель!» Ойва Юнтанин насторожился. Перед ним сидел не просто солдат, а еще и ученый. Все-таки необдуманно было развивать тему университетского библиотекаря. Однако майор Ремес ничего не заподозрил. Я командовал этими учениями. За это мне и отпуск дали в награду. Вообще-то, знаешь, в армии отпуск получить практически невозможно. А мне обломился целый год. Просто так, по телефонному звонку. Было приятно думать именно так. То, что отпуск заслуга по миранцевой настойке, сейчас было неважно. Ой, Войюнтунин поинтересовался Почему же майор бродит по тайге, а не готовится к защите кандидатской где-нибудь в Хельсинки? Ремис лихорадочно искал подходящий ответ. Ему и самому было непонятно, почему он сидел у костра с каким-то младшим научным сотрудником. Затем он придумал. Я это. Я в начале немного отдохну. Успею ещё зимой позаниматься, почитать. Соберусь немного силами. Майор уставился на огонь. Финансовые трудности, знаешь, не дают мне развернуться, доверительно произнёс он. У меня нет сбережений. В моём возрасте кредит на учёбу уже не берут. Я даже думал, может, тут в Лапландии золото поискать. Многим в последнее время везло. Ой, Войюнтюнин вздрогнул. Золота? А вдруг этот опухший майор что-то знает? Майор заметил, что его приятель заволновался. Он решил, что сердце младшего научного сотрудника Аси Каенина тоже поражено золотой лихорадкой. А что, если этот чистюля-книжник надул его, а сам явился сюда искать золото по чьей-то верной наводке и уверяет, будто собирает ягель? Старые месторождения на реке Лемень-Йоки лежат к северо-востоку отсюда. Это совсем рядом. Здесь и правда могли быть настоящие золотые россыпи. Майор Ремес оценивающе уставился на библиотекаря. Тот выглядел испуганным. Ягель собирать приехал. Будет он мне заливать. Да черт с ним. Майор Ремес вполне мог с ним сработаться. Игра стоила свечи. Если у библиотекаря ещё и денежки имеются, тем лучше. Тебя, видать, золото интересует, лукаво спросил майор. У Ойвы Юнтонина от мыслей в голове зашумело. К чему это майор клонит? Только что говорили о военной академии, как они к золоту-то пришли? Знал ли Ремис, что у него золота больше, чем дюжий мужик сможет унести? Не попал ли он за поднёю? А может, майор знает Сиру, этого убийцу и дьявола во плоти? Ой, Войнтюнин попытался успокоиться и произнёс: Слушай, Ремис, Ягиль для меня самое ценное в жизни. Хотя, конечно, золотоискательство тоже неплохое занятие. Майор решил больше не наседать на нового приятеля. Лучше с ним впредь говорить на нейтральные темы. Знаешь, В 30-е годы мой отец переделал родовую фамилию на финский лад. Я-то никакой не Ремес. Ой, в ионтонина, аж от сердца отлегло. Может, и зря он испугался? Скрываться целую неделю нелегко. Никакие нервы не выдержат. Если здраво рассудить, то мой Ремес никак не мог знать о золоте. Ремес? А как тогда звали отца Ремеса? Что Ремис означает по-шведски? Заинтересовался Ойва Юнтунин. Вот чёрт, расстроился майор. Нет ведь у его фамилии соответствия в шведском. Надо было как-то выкручиваться. Ну, батя был настолько профински настроенный, что взял себе фамилию Ремис. А так по отцовской линии я Ройтерхольм. Мой род ведёт начало от барона Ройтерхольма. «Из истории, наверное, помнишь?» Ойва Юнтунин с воодушевлением кивнул. Ни о каком бароне Ройтерхольме он отродясь не слыхивал, но никто же не требовал в этом признаваться. Вряд ли младшие научные сотрудники знают всех Ройтерхольмов в мире. Так почему он должен знать? «В нашем роду нет ни одного барона», — честно признался Ойва Юнтунин. «Ну да. Да и какой смысл иметь дворянский титул в современном мире?» пренебрежительно произнёс майор Ремис Наздрать на это. Мы обедневшие аристократы лишь в воспоминание о достойном роде и остались, ничего больше. Конечно, иногда становится горько, стоит подумать, что ещё 200 лет назад мои прадеды вершили дела великой шведско-финской державы. Понимаю, посочувствовал Ойво Юнтунен. могу представить, как иногда зло разбирает. Майор тяжело вздохнул. Дворянского в нём было не больше, чем в рабочей финской лошадке, но всё равно обидно. Ремез поправил поленья в костре. А может, всё-таки поискать тут золото? Зима ещё не скоро. Ой, веста, жалко угрюмого аристократа, у которого не было денег даже на учёбу. — Воин, майор, потомок барона Ройтерхольма, а говорит о бедности. Ойва Юнтунин вытащил бумажник и вложил в руку майора пять тысяч марок. — Возьми на первое время. — Мой золото или вместе будем мыть. Ты займёшься хозяйством, а я буду собирать ягель. Найдём — поделим пополам или как договоримся. Майор удивился, но деньги взял. И что? То самое тётино наследство? Как ты можешь доверять совершенно чужому человеку? Я верю слову Дворянина. Я в пулью машину из проката оставил. Отгони её и сдай обратно. Купи необходимый инструмент: кирки, лопаты, всё, что нужно для прииска, и продуктов на несколько месяцев. Будем изучать ягель и мыть золото. Нам некуда торопиться. Мы в отпуске? Майор никак не мог понять, как всё так обернулось. Без единого удара кулаком парень взял и отдал ему целую горсть банкнот. Да, не перевелись ещё на свете дураки. Ну и что с того? С таким приятелем почему бы и не поискать золото, даже если им и не суждено будет его найти. Редкин и Вняк. Ойва Юнтунин тоже был доволен подобным поворотом дел. Теперь у него был помощник, офицер-золотоискатель. Наивность майора вызывала у Ойвы жалость. Чем человек проще, тем больше ему приходится вкалывать, мысленно вздохнул он. Я завтра сразу же отправлюсь в Кителя за снаряжением, пообещал майор. Но сначала Давай сделаем навес получше, чтобы мы оба могли под ним нормально спать. Утром, одетая в защитный костюм существо, ещё недавно бывшее майором, исчезло в летней тайге. Бодро шагал по новой стезе он, свободный золотоискатель, подпитанный деньжатами. Ойва Юнтунин надеялся, что майор не пропадёт без вести. В лагере остались его вещи, значит, должен вернуться. Ойва чувствовал, что слову нового знакомого можно доверять. Не все же такие бандюги, как я.